Так уж исторически сложилось, что с первых лет жизни сын все больше общался с девчонками. В этом не было ничего дурного, бы не то обстоятельство, что Глеб рос без отца. И хотя Яна намеренно старалась не окружать сына чрезмерной опекой, она частенько с тревогой думала о том, что недостаток мужского влияния в будущем может сыграть с сыном дурную шутку. Ведь именно сейчас, в эти самые предшкольные годы у детей и происходит, как ребенок пишут в «Умных книжках» основное становление личности, а также формируются стереотипы поведения, как ролевого, так и, извините, полового. По мнению Асеевой, для общения сына очень не хватало мужчин. Мужчин в качестве наставников, героев, друзей, примеров для подражания и противовеса есть самой, бабушке, тетушкам, племянницам и двоюродным сестрам. Хотя в данном конкретном случае – Никаких вопросов к дружбе Глеба соленькой у Яна, безусловно, не было. Славная это была девочка, равно как и ее баба Шура, которая частенько выручала Яну в тех случаях, когда сына категорически не с кем было оставить. В отличие от бабы Шуры, 55-летняя Ольга Антоновна все еще чувствовала себя полной сил женщиной бальзаковского возраста, а потому домоседкой не слыла, видя активный, Чуть ли не полубогемный образ жизни, где на первом месте стояли театры, выставки, кинопремьеры, путешествия и только потом домашние хлопоты. Ну да, слава богу, что мать хотя бы любила готовить. То уже был огромный плюс для Яна с ее извечным ненормированным рабочим графиком. В очередной раз, покосившись в окно, Асеева увидела, как во двор мягко вкатила незнакомая, явно пришлая honda и затормозило возле детской площадки. Из аномарки вышел высокий, спортивного телосложения молодой парень и... О ужас! Направился прямиком к играющим детям. С внезапно нахлынувшим чувством непонятной тревоги я набросилась к окну, смотрелась в номер и... Отшвырнув поварешку, помчалась в прихожую, так как после недавних событий доселе невостребованное знание о том, что 35-й регион означает принадлежность к Вологодской области, прочно засела в подкорку. Судорожно схватив лежащую на трему сумочку, она не с первого раза и, ломая ногти, открыла замки. И в чем была? В домашнем халатике и резиновых шлепанцах, не дожидаясь лифта, сломя голову, понеслась вниз по лестнице. В благостном предвкушении, разворачивающий шоколадную обертку Глеб, вдруг округлил глаза, да так и застыл на месте – потому что такой свою маму он еще никогда не видел. Разъяренной фурией Яна вылетела из подъезда, бросилась к детской площадке и, подскочив со спины к незнакомому парню, схватила того за шиворот, отталкивая в сторону и вклиниваясь между ним и детьми. «Убирайтесь отсюда! Быстро!» «Э, женщина, вы чего?» Оторопела и даже слегка испуганно воззрился на нее товарищ из Вологды. «А ну, пошел отсюда! Я кому сказала?» В каком смысле пошел? В прямом. Отойдите от детей, иначе я за себя не ручаюсь. С этими словами Асеева трясущимися руками раскрыла сумочку и достала из нее травматическую осу, кою наставила незнакомцу в живот. Женщина, вы что, больная? Это ты у меня сейчас на больничный сляжешь. Кто тебя прислал? Бажанов? Тарасовский? Травматика заходила в руке ходуном, И теперь ствол смотрел парню критично в лоб. «Говори!» Истерично завопила отошедшая от первоначального шока подруга Оленька. Она бросилась к незнакомцу, прижалась, обхватив его за колени, и, давясь слезами, заголосила. «Тетя Яна, не надо, не убивайте дядю Костю!» Асеева недоуменно посмотрела на девочку, затем перевела взгляд на обалдевшего сынишку, на его кулачок, в котором таяла крепко стиснутая шоколадка, и лишь теперь начала что-то такое соображать. «Дядя Костя!» «Почему дядя? Какой дядя?» «Батюшки мои! Что тут у вас происходит?» Это на них уже набегала запыхавшаяся, в усмерть испуганная соседка. «Яна, ты чего с пистолетом-то? Костя, сынок, вы чего тут?» «Костя!» – растерянно пробормотала Асеева. Баба Шура, это что, ваш сын? Ну да, младшенький мой. Вот на побывку приехал, из Вологды. Да что тут у вас случилось-то? О, Господи, какая же я дура. Все, теперь уже сама Яна была на грани истерики и едва сдерживалась, чтобы не сбиться на рыдания Простите меня, ради Бога. Баба Шура, Костя, Оленька, я... Я просто подумала... О, Господи. Хм, однако... Смущенно потер лоб молодой человек. Весело у вас тут в Питере, ничего не скажешь. я на отчаяние приложила ладони к груди и умоляюще попросила. Еще раз извините меня. Да ладно, чего уж там. Глеб, идем домой. Асеева вцепилась в руку сына и пошагово, спотыкаясь в своих нелепых шлепанцах, потащила его в сторону подъезда. Ма, а ты чего, а Ничего, Глеб, ничего. Не обращай внимания. А это у тебя в самом делешный пистолет? Нет, конечно, он он игрушечный. Жалко. А ты, ты дашь мне его поиграться? Не сейчас, потом как-нибудь. А зачем ты в дядю Костю целилась? Просто, просто я немного испугалась за тебя. Ты поэтому плачешь? Потому что испугалась? Да я не плачу вовсе. Это я так. Лук на кухне резала, вот и... Пойдём, идём скорее. О, Господи, стыд-то какой. Театр уж полон. Ложи блещут. Двое ведущих актёров, персонаж второго плана и пара статистов по каме размещались за кулисами в уютном отдельном кабинете ресторана «Альфонс» и ждали Русакова. Тот должен был подойти ещё пять минут назад, но немного запаздывал. Ах да, в качестве... Пресловутого «Deus ex machina» – «бог из машины» – выражение, означающее неожиданную, нарочитую развязку той или иной ситуации с привлечением внешнего, ранее не действовавшего в ней фактора. В античном театре выражение обозначало «бога», появляющегося в развязке спектакля при помощи специальных механизмов и решающего проблемы героев – «сноска». В непосредственной близости к сцене размещался еще один персонаж этой драмы. Однако он, этот персонаж, так же как шеф из третьей части «Неуловимых», должен был появиться в последний момент. Сидящий строго напротив решальщиков персонаж второго плана, он же торговец эксклюзивным секонд-хендом бар оглы выглядел нынче неважно, бледный, осунувшийся, Только усы висят, черные, героические. Склонившись над коньяком, Мамедов молча и мрачно пялился на незашторенный вход в кабинет, мучительно ожидая своего эпизода в срежиссированном купцовом шоу. По правую руку от него на халяву дул пиво брюнетовский охранник Влад, арендованный в качестве физподдержки на случай, если Русаков окажется излишне эмоционален. К слову, сам Виктор Альбертович обещал подскочить в альфонса сразу после того, как отбудет положенный номер на устроенной в Смольном тусовке для отцов города. Наконец, здесь же сейчас присутствовал хозяин заведения, а по совместительству статист Геннадий Юрьевич Шипетько. Суть предстоящего действа его посвятили лишь в общих чертах, а потому заинтригованный Шипетько пребывал в состоянии лёгкой эмоциональной возбуждённости, которую заглушал галлонами кофе. «Ты чего такой мрачный, бар Попробовал разрядить обстановку купцов. Опасаясь, как бы в таком состоянии дебютант Мамедов не выпал из роли и не наломал дров. «Отстанет человека? Может, он в первый раз друга закладывает?» «Вот и переживает», – насмешливо предположил Петрухин. «Э-э, почему закладывает?» Насупился Янычар. «Зачем обидные слова, говоришь, а? Я добровольно ему позвонил. Помощь следствию хочу оказать, да?» «Ага. Все вы добровольцы, после того, как вам яйца дверью прищемишь», хмыкнул Дмитрий. Но тут, перехватив напряженный взгляд Мамедова, обратился и увидел, как в зал заходит импозантный мужчина в дорогом костюме. «Ну, наконец-то!» «Соизволили появиться». Да, несомненно, это был он, Андрей Васильевич Русаков, уроженец славного города Чудова, последний романтик с шейным платочком на шее и строчками Бродского в голове. Впрочем, на этот раз платочка и Бродского при нем не было, равно как и сабельки второй половины XVIII века, а был просто весьма элегантный и уверенный в себе Андрюша Русаков в демократическом клетчатом пиджаке а-ля Собчак. «Пригласи его сюда», – шепнул Дмитрий, и Мамедов, механически вскинув руку с перстнем на мизинце, помахал партнеру. Тот его жест приметил и легко двинулся в направлении отдельного кабинета. Еще неделю назад ни Петрухин, ни Купцов и знать не знали о существовании этого человека. Впрочем, тогда решальщики ничего не знали и об Антоне Старостине, эти баре Оглы и Анне, она женюшка Нюшка Николаевне равно как о существовании ее брата из сабли с жемчужинами внутри клинка. Русаков пересек зал, остановился у входа в кабинет и цепко вперился в компанию мужчин внимательными умными глазами. В какой-то момент Леониду показалось, что он смотрит на них с иронией и уже догадывается, кто они и зачем пригласили его сюда. Хотя и понимал, что это не так, что, почуяв хоть какую-то опасность, Русаков элементарно бы сюда не явился. «Добрый день!» – приветствовал всех сразу Андрей, отчего эти бароглы вдруг закашлялся, подавившись коньяком. Петрухин грохнул его кулаком по спине, а поднявшийся навстречу купцов, также за всех ответил. «Добрый вечер, Андрей! Ждем вас с нетерпением! Прошу прощения за опоздание! Пробки!» После удара по спине Мамедов кашлять перестал. И вполне нормально, очень близко к оригинальному авторскому тексту, представил всех друг другу. С его слов выходило, что Русаков – его старый партнер по бизнесу, а все остальные – Дмитрий, Леонид, Геннадий и Влад – партнеры новые, у которых есть очень выгодное предложение. Мужчины пожали друг другу руки и расселись за столом. При этом Андрею досталось единственное свободное место – спиной к общему залу и ко все еще – ни зашторенному входу в кабинет. «Не желаете ли карту ВИН?» – на правах хозяина банкета предложил Шипедько. «Нет, спасибо, я за рулем. Если можно, кофе». «Не вопрос. Влад, не службу, а в дружбу. Метнись за официанткой», – попросил Геннадий Юрьевич, строго следуя купцовскому сценарию. Телохранитель, понимающий, кивнул, отставил пиво и шагнул в зал. Апокамис, ничего не заподозривший Русаков, закурил и поинтересовался. «Вы тоже по секонд-хенду трудитесь?» «Да», – подтвердил Петрухин. «По секонду трудимся последнее время. Но мы по совсем старому секонду. Восемнадцатый век». «Простите», – произнес Русаков, и голос у него чуть-чуть изменился. «Впрочем, совсем чуть-чуть. Почти незаметно». «Восемнадцатый век». Вторая половина. Это, господа, уже не секонд-хенд. Это уже антиквариат. После этих слов Андрей еще раз внимательно оглядел присутствующих и полуобернулся в сторону выхода, где неприятно уперся взглядом, в оказывается, не ушедшего, а всего лишь переместившегося ему за спину Влада. В следующий момент театральным занавесом тяжело ухнула штора, и отдельный кабинет оказался отгороженным от остального разгольного ресторанного мира. Все, вот теперь приватность предстоящего непростого разговора была обеспечена.